если не иметь в душе оружия, укращающего любовь. Эта душа беззащитна, и нет ей никакого спасения. И я убежден, если б не Маргаритин соблазн, Дальчин не заслужил бы проклятия. И если б не разнузданное и нераспутное житье на лысом утесе, многие люди устояли бы, перед дольчиновой мятежной проповедью. И запомни, что я говорю это не только о дурной любви. Ее, разумеется, следует всемерно избегать, как дьяволовой прелести, но я говорю это с великим страхом также и о любви благой, рождающейся меж Богом и человеком, меж ближним и ближним, Часто случается, что двое или трое, мужчины или женщины, любят друг друга самым сердечным образом и питают невиданную взаимную склонность и желают вечно жить в близости. Одни желают, другие в ответ жаждут. Признаюсь тебе, что описанное чувство испытывал я к таким величайшим женщинам, как ангела и Клара. Так вот, даже это чувство в определенном смысле было предосудно, хотя все и вершилось исключительно в воображении и во имя Господне. Дело в том, что даже самая духовная любовь, если не умеешь противостоять и отдаешься ей жаром, ведет к падению к потере всяческого понятия. Ах, у любви столько сложностей! Сперва она размягчает душу, потом изязвляет, однако душа, ввергнутая в горячку, в пламя божественной любви, в печь огненную, где ей в конец и истончиться, и превратиться в известь, счастлива даже и этой пыткой даже этим кровавым мучением. Это и есть благая любовь? Убертин погладил меня по голове, и я, заглянув ему в лицо, увидел слезы. Наверное, его растрогал мой вопрос. Да, это бесконечная благая любовь. И убрал руку с моих плеч. «Но как же трудно, — продолжал он, — как же трудно отличить ее от той, другой! Когда душу рвут демоны соблазна, и ты, как человек, повешенный за шею, с заломленными руками и завязанными глазами, повешенный на виселице и все-таки живой, без надежды на помощь, без надежды на поддержку, е надежды на спасение брошенный в пустоте. Теперь лицо его было залито не только слезами, но и ручьями пота. Ну уходи отрывисто сказал он. Ты узнал все, что хотел узнать. Тут сон мангелов там зефада И иди благословен господь. Он снова распростёрся пред Богоматерью и до меня донеслись подавленные рыдания он молился